Сильный где? Храбрый, быстрый Суворов? В январе 1798 года генерал Бонапарт захватил часть Италии и провозгласил там Римскую республику. В июне французские войска отправились в египетский поход освобождать Африку от англичан. По пути они захватили остров Мальта, не встретив ни малейшего сопротивления. Русскому посланнику было предписано покинуть остров в три часа. Император Павел разгневался. Против Франции образовалась коалиция, в которую кроме России вошли Австрия, Англия и Турция. Австрийский император Франц II отчаянно желал победы и попросил Павла прислать на войну великого Суворова. Суворов меж тем скучал в деревне. Дважды Павел пытался найти с эксцентричным фельдмаршалом общий язык. Безуспешно. После первой попытки Суворов был сослан в Кончанское под полицейский надзор. Потом неожиданно получил прощение, был приглашен в Петербург. Однако на вахт-парадах явно томился и выделывал штуки, то никак не мог поймать и все время ронял свою треугольную шляпу к ногам императора, недвусмысленно намекая «неудобно, ох, как неудобно, глупая треуголка для русских солдат», то начинал вдруг суетиться, бегал перед войсками, что-то прибарматывая. А когда поинтересовались, что он шепчет, фельдмаршал отвечал «молитву да будет воля твоя». Словом, прусские порядки Суворову не нравились, и скрывать того он не желал. «Он бы и скрыл, найдись ему настоящее дело». случись война. Но Россия тогда не воевала, и Суворов к их взаимному с императором удовольствию снова отправился в свою деревню. В Кончанском он ежедневно ходил на обедню. Дома на вытертом от молитвенного усердия коврике клал поклоны, читал святых отцов, не расставался с четками и, в конце концов, отправил государю просьбу отпустить его в новгородскую Нилову пустынь, на иноческое житие примечание шильдер император павел страница 363 конец примечания не тут-то было явился бонапарт европа заулыбалась фельдмаршалу очаровательнейший своих улыбок все громче рукоплескала ему одному генералы поерзывали от нетерпения Отовсюду слышались шепот и щебет «просим, просим». Английская дипломатия давила на австрийцев, а император Франц все настойчивое рекомендовал Павлу вызвать Суворова на сцену. Словом, как позднее и несколько по другому поводу выразился Державин, «Сильный где, храбрый и быстрый, Суворов?» Примечание. Державин Снегирь. Конец примечания. Русский император отправил в Кончанское флигель адъютанта с письмом. «Сейчас получил я, граф Александр Васильевич, известие о настоятельном желании Венского двора, чтобы вы предводительствовали армиями его в Италии, куда и мои корпусы Розенберга и Германа идут. Итак, посему и при теперешних обстоятельствах Долгом почитаю не от своего только лица, но от лица и других, предложить вам взять дело и команду на себя и прибыть сюда для отъезда в Вену. Примечание. Шильдер, император Павел, страница 382. Конец примечания. Александр Васильевич прибыл в Петербург через три дня. 9 февраля 1799 года. Полдня ушло на сборы. Два дня на дорогу. Он упал императору в ноги. Император его поднял, похлопал по плечу. Через несколько дней произошла новая трогательная сцена. Павел возложил на Суворова старейший мальтийский орден, орден святого Иоанна Иерусалимского Большого Креста. Фельдмаршал поклонился обруку государю и сказал, «Спаси, Господи, царя!» Император Павел, подняв его, обнял и отвечал «Тебе царей спасать!» Примечание Комаровской записки, страница 50 -я. Конец примечания При несомненной чувствительности сцены Павел, очевидно, воспринимал все эти суворовские поклоны сквозь зубы. Но и сквозь зубы можно улыбаться. Император не забыл дать генералу Герману распоряжение приглядывать за престарелым чудаковатым фельдмаршалом. «Итак, хотя он и стар, чтобы быть телемаком», писал Павел в своем рескрипте Герману, «но не менее того вы будьте ментором коего совета и мнения должны умерять порывы и отвагу воина, посидевшего под лаврами». Примечание. Русский биографический словарь Том. Суворов-Ткачев. Санкт-Петербург, 1912 год, столбец 61. -й. Конец примечания. Петербург при виде обожаемого военачальника неистовствовал. Две с лишним недели, проведенные в столице, прошли для светлейшего князя триумфально. Каждый считал за честь засвидетельствовать ему свое почтение. Даже тюремщик Суворова по Кончанскому, коллежский советник Николаев, почтил бывшего подопечного визитом. Александр Васильевич велел посадить благодетеля на самое высокое место. Слуга поставил на диван стул. Николаева туда немедленно усадили, после чего Суворов при всех кланялся ему непринужденно. В конце февраля Фельдмаршал отправился в Вену, чтобы в начале апреля прибыть в армию и сделать итальянскую кампанию победоносной. Просьба Константина Павловича принять в кампанию участие была удовлетворена. Павел отпустил его волонтером. Обязанности великого князя были не определены. Однако присутствие его в армии подчеркивало значение, придаваемое русским императором этой войне. цель которой – спасение Европы. Константин выехал из Петербурга вслед за Суворовым. Накануне, 11 марта 1799 года, Измайловский полк провожал своего шефа со слезами, миг простив ему и строгости, и вспыльчивость. Константина сопровождала небольшая свита. Генерал от инфантерии Дерфельден с адъютантом, давно ставший генерал-майором, дядька великого князя Павел Сафонов, адъютанты Комаровской и Ланц, офицер лейб-гвардии Измайловского полка Озеров, два пажа, личный доктор, хирург и берейтер. В Вене его высочество обедал с австрийским императором. Русский посланник Андрей Кириллович Разумовский давал в честь великого князя роскошные обеды и балы. Австрийцы по случаю войны балов не устраивали, зато устраивали парады и смотры. Константин Павлович был на них желанным и почетным гостем. Когда сын российского императора появился в ложе Венского оперного театра, раздались рукоплескания. Так высоко ценили австрийцы участие российских войск в итальянской кампании. Между тем Суворов уже прибыл в армию, и победы посыпались на союзные войска. как из рога изобилия. «Надобно просить великого князя ехать скорее к армии. А то мы ничего не застанем. Я знаю Суворова. Теперь уже он не остановится», — сказал граф Дерфельден Комаровскому. И Константин, щедро одарив венских сановников, поторопился. Вскоре он был уже в расположении русских войск. При встрече... Фельдмаршал пал пред ним на колени, хотя по другим воспоминаниям просто отвесил низкий поклон с неизбежным шутовским выкриком «Помилуй Бог, сын моего природного государя». Примечание. Милютин. История войны 1799 года между Россией и Францией в царствовании императора Павла I. Санкт-Петербург, 1852 год. Том 1. Страница 350. Конец примечания. Эксцентрик повстречался с эксцентриком. Вместе они должны были задать французам взбучку. Роль и пределы полномочий Константина Павловича были туманны, и от того великого князя сопровождала тень легкого, хотя и почтительного, недоумения. Посланник ли он государя и исполнитель его воли? Сторонний ли наблюдатель? Смиренный ли подчиненный Суворова? Все решило сражение при деревне Бассиньяно. Константину пригрезилось, что давно пора вступать в бой. Но генерал Розенберг отчего-то медлит. Генерал просто ждал подкрепления. Силы армии были слишком неравны. Но великого князя терзало нетерпение. Он закипел и поторопил Розенберга, как водится, не церемонясь. Вы привыкли служить в Крыму. Там были покойны и неприятеля в глаза не видели. Розенберг и правда служил в Крыму. Служил совсем неплохо. И неприятеля в глаза, в отличие от великого князя, конечно же, видел. Но безумные слова породили безумные действия. Заслуженного генерала обвиняли в трусости? И кто? Сын природного государя? Обида лишила Розенберга трезвости. Схватив шпагу, он повел войска вперед, вброд через реку По, не дожидаясь подкрепления, и вступил в бой с явно превосходящими силами противника. Французы сразу же потеснили нападавших, предусмотрительно испортив паром. Русские отступали, но переправиться через По оказалось не на чем. Солдаты тонули, Два орудия пришлось оставить противнику. Гремели выстрелы, раздавались страшные крики тонувших, кровь мешалась с водой. Испугавшись сумятицы и неразберихи, лошадь великого князя понесла и помчалась прямо в реку. Дюжий казак вовремя заметил непорядок и спас царственного волонтера, схватив лошадь под усцы и выведя ее на берег. Для французов поведение русских не поддавалось никакому разумному объяснению. Наступление было начато напротив укрепленных французских позиций, и только недоумение неприятеля спасло русские войска от окончательного разгрома. Генерал Моро решил, что сражение было просто демонстрацией, что в глубине французов ожидает засада, и остановил солдат. Розенберг прямо указал главнокомандующему на виновника неудачи. На следующий день его высочество отправился к Суворову на беседу. Их разговор продолжался долго. О чем шла речь, неизвестно, но Константин вышел от фельдмаршала весь красный, со следами слез на щеках. Суворов провожал его с низкими поклонами, касаясь рукою до пола. Но, войдя в ту комнату, где ожидала свита его высочества, сердито обратился к адъютантам великого князя, «А вы, мальчишки, вы будете мне отвечать за его высочество. Если вы пустите его делать то, что он теперь делал, то я вас отправлю к государю». Затем Суворов опять провожал великого князя до крыльца с самыми низкими поклонами. Примечание. «Милютин. История войны 1799 года» «Между Россией и Францией в царствование императора Павла I» Санкт-Петербург, 1852 год, том 1, страница 379, конец примечания После неудачи под Бассиньяно фельдмаршал велел усилить конвой для его высочества до 100 человек Прежде было 20, чтобы с его высочеством не дай бог что не случилось Но Константин Павлович и сам стал умницей. На цыпочках входил с разрешения Суворова в кабинет, молча внимал докладом, с благоговением слушал, какие фельдмаршал отдает распоряжения. Изредка и только когда спрашивали, подавал неглупые советы. В донесениях императору Суворов то и дело великого князя похваливал. В сражении при Нове Константин и в самом деле отличился, и вскоре был высочайше пожалован одним из самых почетных орденов святого Иоанна Иерусалимского и пятью тысячами рублей в придачу. Участники итальянского похода называли эту кампанию прогулкой. Грубость и грязь военной жизни смягчали теплое лето, спелые фрукты, приветливые итальянки, проходя через итальянские города, Офицеры обязательно посещали по вечерам оперу, хотя и при штабе находилась труппа актеров, развлекавшая войска на привалах. Очевидно, не из-за одних оперы фруктов поход по Италии задним числом многим показался приятной прогулкой. Итальянская компания плавно перетекла в швейцарскую, а после перехода через Альпы предобеденным променадом мог показаться и более суровый военный поход. Выступив из Александрии и Ревальты 4-15 сентября, русские войска вошли в Таверно за пять дней совершив переход 150 километров. В Таверно их должны были ожидать подготовленные австрийским командованием полторы тысячи мулов для перевоза военного имущества через горы и продовольствие на 12 суток. Австрийцы не исполнили своих обязательств, и пять дней ушло на заготовку продовольствия. Впоследствии эта задержка оказалась роковой. 10-21 сентября русская армия вышла из таверно, начался знаменитый швейцарский поход. Суворов повел войско в горы, туда, куда в осеннее время забредал лишь охотник за сернами. Фельдмаршал, охотился за убегающими минутами, желая в назначенный срок соединиться с войсками римского Корсакова и Готца, окружить французскую армию и нанести ей удар с самой чувствительной для нее стороны с тыла. А, возможно, фельдмаршал заодно решил доказать всем и верность одной из своих поговорок в науке побеждать. «Где проходит олень, там пройдет и солдат». и доказал обратное. Там, где проходили его солдаты, не всегда мог пробраться даже альпийский олень. По мере подъема тропинка становилась уже и круче, а местами на голых скалах и вовсе пропадала. Приходилось двигаться большую частью в одиночку, гуськом, по голым каменьям, скользкой глине, рыхлому снегу. Взбираться как бы по лестнице, на ступенях которой с трудом умещалась подошва ноги. Или же по грудам мелких камешков, осыпавшихся от каждого шага. Со вчерашнего утра начался опять дождь, который продолжал идти с перерывами. А когда истихал, то люди, двигаясь на высоте облаков и туч, все равно были охватываемы густым туманом, и платье их промокало насквозь. Вдобавок дул по временам резкий ветер, становившийся при промокшем платье вдвойне чувствительным. От него дрожь прохватывала, казалось, до костей. Ноги и руки коченели. Красочно вспоминал о невзгодах пути один из участников перехода. Примечание Старков. Рассказы старого воина о Суворове. Москва, 1847 год. цитируется по Петрушевской «Генералиссимус князь Суворов», том 3, Санкт-Петербург, 1884 год, страница 251, конец примечания. На каждом шаге всем царстве ужаса зияющие пропасти представляли отверстие и поглотить готовые гробы смерти, дремучие мрачные ночи, Непрерывно ударяющие громы, льющиеся дожди и густой туман облаков при шумных водопадах с каменями с вершин низвергавшихся, увеличивали сей трепет. Там является зрению нашему гора сен готард сей величающийся колосс гор, и ниже хребтов которого громоздкие тучи и облака плавают, и другая, уподобляющаяся ей, Фогельсберг.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 Санфилд маршал. Примечание. Суворов Александр Васильевич. Документы. Том 4. 1799-1800 годы. Москва, 1953 год. Из донесения Александра Васильевича Суворова Павлу от 3 октября 1799 года. Конец примечания. Но, что называется, спасалиса. немногие. Суворов писал это больше для утешения государя и смягчения ужасающей картины гибели солдат. Помимо дождей и ветров, людей мучил голод. Швейцарский сыр, которого было в избытке, солдаты называли гнилью и ели лишь при самой крайней нужде, а запас сухарей секал на глазах. Молодой генерал Михаил Андреевич Милорадович, попробовал подгорелой солдатской лепешки, замешанной на воде, и похвалил ее так искренне, что изорванные, умирающие от голода и холода солдаты пожалели бедного генерала, тут же скинулись по сухарику, принесли ему в узелке свой дар, и тот принял. Одного лишь человека во всей армии, казалось, не тяготили и самые суровые переходы, Не пугали сырость, пронизывающий ветер, валящиеся в провалы люди, лошади и валы. Кто витязь сей багря народный, соименитый и подобный владыке византийских стран, еще раз выше вознесется, когда и впредь не отречется быть полководцем Константин. Примечание. Державин. Переход в Швейцарию через Альпийские горы российских императорских войск под предводительством генералиссимуса Суворова, 1799 год. Санкт-Петербург, 1800 год, страница 11. Конец примечания. Да здравствует Константин! Он шел в авангарде князя Багратиона пешком, твердо отказываясь от неоднократных попыток усадить его на лошадь. Шагал возбужденный и бодрый, с пылающими от ветра щеками, глазами, блистающими пиетическим восторгом. Вокруг бушевала жизнь. Кончилось время потешных войск и дворцовых развлечений. Настоящие горы выселись вокруг. Настоящий Суворов подшучивал рядом. Смерть ухмылялась из каждой пропасти, не шутя. Конечно, за великим князем хорошенько приглядывали. И адъютанты, и казаки из тех, что покрепче. Свалиться с тропы в бездну его высочеству все равно бы не дали. От гибели бы уберегли. Но от ветра, дождя и скудной пищи никакие казаки спасти великого князя были не в силах. Войдя с авангардом в швейцарскую деревушку Муттен, после того, как оттуда был выбит французский отряд, Константин купил для пришедших с ним солдат две грядки картошки на собственные сорок червонцев. И воин, избавленный от грабежа мирный селенин, дружно благословили великого князя. Из Муттена до Швейца. где Суворов предполагал соединиться с корпусом генерала римского Корсакова и союзников, оставался последний переход. Но вскоре в лагерь прибыли беглецы из Цюриха и сообщили, Корсаков разбит, австрийский генерал Готце убит, отряд его рассеян, все выходы из Муттонской долины заняты неприятелем. Вся эта безумная спешка, С угробливанием людей в альпийских пропастях Миг разбилось равнодушие союзников. Выйдя русские войска из таверно пятью днями раньше, корпус Корсакова был бы спасен от разгрома. Я покинул Италию раньше, чем было должно. Но я сообразовывался с общим планом. Я согласовываю свой марш в Швейцарию, перехожу сен-Готард, преодолеваю преодолевая все препятствия на своем пути, Прибываю в назначенный день в назначенное место и вижу себя всеми оставленным. Что мне обещали, ничего не исполнили, жаловался Суворов Павлу. Его армия оказалась одна перед лицом французов. Примечание. Суворов Александр Васильевич. Письма. Издание подготовил Лопатин. Москва. 1986 год. Страница 367. Конец примечания. Оставалась единственная надежда на русского бога. 18-29 сентября фельдмаршал собрал военный совет. Неудача предала ему красноречие, ужимки, прибаутки, игры в дурачка кончились. По воспоминаниям присутствовавших на совете Суворов исполнился какого-то необычайного вдохновения, говорил красиво и умно, а в конце речи бросился великому князю в ноги. «Спасите честь России и государя! Спасите сына нашего императора!» Без театра все же не обошлось. Константин Павлович поднял старика, обнимал его и рыдал в ответ. Чувствительная сцена закончилась решением отказаться от похода на Швиц, в котором обосновалась 50 армия Массены, русские войска насчитывали 15 тысяч, и начать движение навстречу союзникам и Корсакову с тем, чтобы после соединения обновить кампанию. Решено было разделиться. 7-тысячный арьергард под командованием Розенберга должен был оставаться в Мутенской долине и сдерживать противника до тех пор, пока авангард Багратиона не выйдет через гору Брагель из окружения. Затем Розенберг должен был последовать за Багратионом и соединиться с его корпусом в кантоне Гларис. После страшных лишений, французских атак и русских побед, русская армия сосредоточилась в Гларисе, а спустя три дня вошла в Иланс. где впервые за последние недели солдаты нашли безопасный ночлег и сытную пищу. Тем временем отношения между Венским и Петербургскими дворами испортились. О продолжении кампании не могло быть и речи. Павел пожаловал фельдмаршалу титул князя италийского, наградил его званием генералиссимуса и велел возвращаться в родные пределы. Великий князь тоже не остался без высочайших милостей. Павел даровал Константину титул цесаревича. Собственной рукой его писанное в апреле 1797 года учреждение императорской фамилии, согласно которому титул цесаревича присваивался исключительно наследнику престола, император таким образом нарушал. Тяжкие сомнения относительно преданности Александра снедали государя, и он подстраховался теперь и официально, уравнял Константина и Александра в правах. Подписав манифест о пожаловании Константину Павловичу почетного титула, Павел написал сыну и лично «Герой, приезжай назад, вкуси с нами плоды дел твоих». Примечание. Записка до сих пор хранится в Государственном архиве Российской Федерации. Конец примечания. В сущности плоды были не такими уж сладкими. Швейцарская кампания завершилась ничем. До Парижа Суворов, несмотря на страстное свое желание, так и не дошел. Невероятные лишения, пережитые в Альпах русской и австрийской армиями, смешались с горным туманом, растворились... И потонули в холоде российско-австрийских отношений. Но геройство русских войск и великого князя Константина это не отменяло. 27 декабря по возвращении в Петербург Константин был встречен как триумфатор. В его честь давали балы, обеды и ужины, а в Эрмитаже поставили балет «Возвращение релиактета». В Петербурге произошло и воссоединение семьи. Великая княгиня Анна Федоровна покинула столицу на следующий день после отъезда Константина Павловича. Она отправилась в Кобург, чтобы повидаться с родными, а заодно побывать на водах в Богемии и поправить здоровье. Анна Федоровна твердо знала, что в Россию не вернется, надеясь и спросить у родителей позволения на развод и навсегда остаться на родине. Только Елизавета Алексеевна и Александр Павлович были посвящены в эту тайну. Примечание. Головина. Записки. Страницы 145-146. Конец примечания. План не удался. Через полгода великую княгиню по настоянию Павла фактически насильно вернули в Россию. 11 октября 1799 года она была уже в Гатчине, а спустя полтора месяца встречала вернувшегося с войны Константина. Боль насильственного возвращения неожиданно была смягчена и почти исцелена. Великий князь повзрослел и переменился к супруге, стал внимательнее, мягче, теплее. Анна Федоровна это оценила. Чтобы угодить мужу и поощрить свершившиеся в нем перемены, начала даже ездить в царскосельский манеж смотреть военные учения, проходившие под его руководством. По приезде Константин купался в лучах всеобщей приветливости и дружелюбия. Павел трепал сына по щеке, обнимал, звал героем. Сын размяк, и когда отец спросил его, удобно ли была в походе солдатам новая, недавно введенная военная форма, Константин ответил, что башмаки и штиблеты не слишком подходят для войны. Ответ его высочества был крайне почтительным. Он не стал рассказывать отцу, как в горах несчастные солдаты, истерев обувь до дыр, обертывали ноги звериными шкурами. Император ответил, что готов сделать в форме перемены, ведь удобность познается опытом. Константин снова поверил и через несколько дней привел двух молодцев в образцах подходящей, на его взгляд, формы. Короткие куртки тотчас напомнили Павлу форму екатерининских времен. Император побагровел. «Я вижу, ты хочешь вести потемкинскую одежду в мою армию?» Примечание Комаровской записки, страница 60 -я. конец примечания. И все вошло в прежнюю колею. Снова начались обиды, подозрения, беспричинный гнев, Животный страх перед отцовским наказанием. Все стало так, будто Константин никогда и не воевал, по горным тропам не прыгал, опытности не приобрел. А итальянской и швейцарской кампании не случалось вовсе. Тем более нелепо было воздавать почести Суворову. За что? За несуществующие войны? Фельдмаршал подвергся очередной опале, а константин был отправлен в царское село муштровать непокорный как представлялось павлу кавалергардский полк великий князь был его шефом